Как легко находить клиентов. Если я скажу, что поиск клиентов это самое лёгкое, что будет в работе фрилансера, то новички не поверят, а опытные ребята улыбнутся. Потому что так оно и есть. Поверь, найти клиента не так сложно, как работать с ним длительное время. Есть несколько площадок для поиска клиентов: Instagram, Telegram, биржи фриланса. Искать клиентов в Инстаграме можно несколькими способами. Первое – создать и вести свой блог специалиста. Почему этот вариант хорош? Ты показываешь себя и рассказываешь о себе. Это важно для потенциального клиента, которому хочется, чтобы вы друг к другу подошли не только как партнеры, но и как люди. Через блог можно показать свои работы, кейсы, портфолио, А значит, клиенту гораздо проще понять, хочет ли он с тобой работать. Благодаря различным методам продвижения в Инстаграме, ты можешь зацепить внимание потенциальных клиентов и привлечь их в блог. А в блоге есть ты, твоё мнение, твои знания, твоё портфолио или резюме. Сейчас любой современный работодатель, прежде чем брать сотрудника на работу, анализирует его социальные сети. Поэтому вести блог или нет скорее вопрос времени. Большинство ребят ведут профиль и не нарадуются, потому что так им проще показать и доказать, что с ними можно и нужно работать. Второе. Писать предложения о работе или высылать резюме потенциальным клиентам в директ. Конечно, этот вариант нужно использовать с умом. Нельзя просто так что-то там написать людям. Есть определённая система и алгоритмы, по которым создаются продающие тебя сообщения. Это не простая схема из пары тройки строчек, а целая наука, которая включает в себя психологию клиента и много других инструментов. Третье. Находить у различных блогеров свою целевую аудиторию в комментариях под публикациями и либо писать в директ предложения, либо ответить на комментарий. Как и сообщение в директ, ответ на комментарий должен быть продуман таким образом, чтобы заинтересовать человека, как минимум, зайти к тебе в профиль, как максимум поговорить с тобой в директе. Желательно, чтобы публикация, как и комментарий, были на похожие или смежные темы. Например, если ты копирайтер, то было бы здорово найти публикации с темами про деньги, бизнес, фриланс. работу, предназначение и так далее. На самом деле почти из любой темы можно вытянуть смысл, который подходит под нашу цель. Четвертое. Есть много блогеров-экспертов, у которых существует рубрика поиска клиентов или своего специалиста. Под моими такими постами обычно набирается 700 тысяча комментариев. Кто-то пишет «Я ищу», а кто-то «Я ищу». И я помогу с прелесть в том, что такие рубрики это официальное разрешение людям рекламировать свои услуги. Блогер становится на время биржей и тем самым помогает сотням людей. Считаю, что чем больше будет таких рубрик у блогеров, тем лучше для всех. И блогера благодарят, и клиенты находят себе специалиста, и специалист получает денежку за свою работу. Твоя задача Искать таких блогеров, подписываться и следить за подобной рубрикой. Как только она выходит, предлагай себя, говори о выгодах работы с тобой. Расскажи, от какой боли ты можешь избавить потенциального клиента, а не просто перечисляй свои обязанности. Через такую полезную рубрику лично в моём профиле сотни ребят уже нашли себе клиентов и работают с ними на постоянной основе. Переходим к Телеграму. Какие здесь есть возможности для поиска клиентов? Чаты, сила. Телеграм собственно и состоит из чатов и каналов разных размеров. Нам нужно найти чаты от каналов блогеров, каналы и боты с вакансиями. Чтобы найти чат от канала блогера, нужно сначала найти и подписаться на блогера в Инстаграме. Чем больше Среди них будет экспертов, тем выше шанс, что в их чатах есть возможность найти потенциальных клиентов. Затем найти ссылку на их Telegram-канал, а уже потом зайти в чат обсуждения от канала. И снова помни, что предлагать свои услуги в лоб топорно не стоит. Не нужно писать: "Привет, меня зовут Света, я менеджер по рекламе, могу найти блогеров с целевой аудиторией". Придумать подачу в рекламе это могут все менеджеры по рекламе. Нам нужно выделиться. Чем? Например, если мы напишем, что хотели бы поработать с клиентом для теста интересные идеи за минимальную оплату. Это выгодное предложение, и есть большая вероятность, что человек, решивший с тобой посотрудничить, останется твоим платным клиентом. Кстати, про интересные идеи Хочу заранее тебе сказать, что рынок онлайна ежедневно выпускает тысячи учеников, как и любые университеты мира. Чтобы тебя взяли на работу, нужно чем-то выделяться. Этот закон работал во все времена и также работает в онлайн-пространстве. Поэтому будь готов предлагать много идей, тренировать насмотренность, постоянно обучаться, развивать креативное мышление. расширять свой кругозор любыми способами. Именно таких людей всегда не хватает. Каналы и боты с вакансиями. Почему они существуют? Ведь ты им не платишь, а они всё равно ежедневно выкладывают свежие настоящие вакансии, на которые ты можешь откликнуться своим резюме, надёюсь, не банальным, и начать зарабатывать, даже если у тебя пока нет опыта. Дело в том, что Telegram каналы и боты зарабатывают на рекламе. Они полезны людям, а значит, их подписчиков будет всё больше. А чем больше аудитории на канале, тем больше рекламодателей хочет на эту аудиторию показать свой продукт. Рекламодатель покупает рекламу, а канал иногда её размещает параллельно с вакансиями. Во времена, когда я начинала свою работу на фрилансе, таких каналов не было и в помине. Сейчас Поле для твоей реализации и для поиска работы огромное. Поэтому, когда мне говорят, что найти клиента неважно первого или десятого, сложно, я автоматически закатываю глаза. Ну ничего не могу с собой поделать. Ибо в голове возникает вопрос: как? Ну как не найти клиентов, в то время, когда у тебя есть все возможности? Твоя задача подписаться на много подобных каналов и ботов и ежедневно мониторить вакансии, мгновенно откликаясь на них. Где эти каналы найти? Перечислять их в книге не вижу смысла, ибо каналов сотни. Ты их найдёшь в любом поисковике, вбив слова каналы с вакансиями в Telegram. Биржи фриланса. Это, конечно, история не для всех. Я говорю о таких биржах, как fl.ru, freelance.ru, Kwork .ru и так далее. Я ничего не имею против бирж, но здесь есть парочка ключевых проблем, с которыми бы не хотелось сталкиваться. Первая часто цены за услуги здесь довольно низкие, и ты не можешь на это повлиять. Для фрилансеров, новичков в бирже это идеальная школа жизни, потому что там можно найти клиента для прокачки своих новых навыков, что в будущем поможет продавать себя дороже. Именно поэтому я говорю, что на биржу фриланса стоит обязательно идти, но не ради денег, а ради опыта. Второе. Новые заказы быстро разбирают, и нужно с раннего утра мониторить вакансии, чтобы успеть подать свою заявку. На бирже сидят тысячи ребят, которым нужна работа, поэтому конкуренция не слабая. Желаю тебе найти именно своих клиентов, с которыми у тебя сложится взаимовыгодное и интересное сотрудничество.